Глава 18. 30 апреля, 7 часов 20 минут по амазонскому поясному времени. Боавишта, Бразилия. Мы словно идем по следу призрака. Дженна шла вместе с Дрейком и Пейнтером по знойным улицам Баавишты, административного центра бразильского штата Рурайма. Температура только приближалась к 90 градусам по Фаренгейту, но влажность уже была все 100%. Под надетым на плечи рюкзаком легкая блузка липла к подмышкам и приклеивалась к ребрам. Женщине приходилось то и дело заправлять низ блузки, вылезающей из шорт. Спасаясь от палящего солнца, она также натянула бейсболку, протащив через нее хвостик волос. Дрейк и Пейнтер также были в свободной летней одежде, как и двое морских пехотинцев, Шмидт и Малькольм, державшихся чуть поодаль. Все выдавали себя за туристов, каковых в городе было немало. Как выяснилось, Боавишта была главным перевалочным пунктом для искателей приключений, желающих посетить влажные тропические леса на севере Бразилии или высокогорные плато в соседних Гаяне и Венесуэле. Но то, что Авишта стояла на пересечении оживленных дорог, также затрудняло поиски последних следов Эмми Серпри. Криминалисты, изучившие телефон диверсантки, установили, что ей звонили из этого города. У Дженны в ушах до сих пор звучал тот звонок. Она представила распростертое на кровати тело Эмми и сразу же подумала о Никко. Женщина поспешила прогнать эти мысли. Ей не хотелось оставлять своего напарника в Калифорнии, но она понимала, что лучшая помощь Лайке отправиться сюда, чтобы найти причину этой чудовищной болезни. Маленькая группа приземлилась в аэропорту Боавишты час назад на рассвете. С воздуха планировка города была похожа на спицы колеса. Сначала Пейнтер и его спутники проехали на такси по одному из радиальных лучей — а теперь шли пешком, направляясь к маленькой гостинице, расположенной в стороне от главной дороги, в тихом зеленом районе. «Должно быть, вот она», — сказал Кроу, указывая на изящное старомодное здание в колониальном стиле дальше по улице. Они направились к гостинице, а Дрейк молча подал знак морским пехотинцам, чтобы те разошлись в разные стороны, прикрывая пути отхода. Дженна подошла вместе с Пейнтером и Дрейком к входу в гостиницу. Вдоль всего фасада шло деревянное крыльцо, уставленное катками с пышными цветами. Здесь были даже маленькие качели, в настоящий момент занятые жирным рыжим котом, который при виде гостей потянулся и сделал пару шагов по сиденью. «Наверное, это хозяин», — заметил Дрейк, задержавшись, чтобы почесать коту под подбородком. От неожиданности Дженна хихикнула, но тотчас же осеклась, виня во всем напряжении. Эта гостиница была единственной ниточкой. Хотя криминалисты установили, что в последний раз Эми звонили из этого города, определить что-либо более конкретно они не смогли. Пейнтер предположил, что звонивший, связываясь со спутником, воспользовался грубой системой ретрансляции, чтобы скрыть свое точное местонахождение. а это означало, что следовало отправиться в Бразилию и применить добрую старую технику — прочесывание местности пешком. Дженна ничего не имела против. Порой оказывается, что лучше всего действовать по старинке. Пейнтер открыл дверь гостиницы, а Дженна поправила рюкзак, украдкой проведя рукой по рукоятке Глока, спрятанного в кобуре в наружном кармане. Сразу же после посадки Кроу снабдил всех членов своей группы оружием, которое забрал из камеры хранения в аэропорту. Он не стал объяснять, каким образом оно туда попало, а Дженна решила не спрашивать. Хоть и вооруженная, без Никко, женщина все равно чувствовала себя совершенно беззащитной. Дрейк остался на крыльце с котом, а Дженна вошла следом за пейнтером внутрь. Когда они подходили к стойке администратора, представлявшей собой простой стол, Кроу обнял ее за талию. С мягкого кресла перед маленьким телевизором им навстречу поднялась пожилая женщина в халате. «Сежем бен бенвиндош!» — радушно улыбнулась она. «Обригаду!» — поблагодарил ее пейнтер. «Сноска! Сэжам бенвиндош! Добро пожаловать! Обригаду! Спасибо!» «Конец сноски». «Вы говорите по-английски?» Улыбка женщины стала еще шире. «Да, я кое-как могу». «Это моя дочь», — сказал Кроу, подталкивая Дженну вперед. «Она ищет свою подругу, с которой должна была встретиться здесь, в городе, но та так и не объявилась». Лицо женщины стало серьезным, она участливо кивнула. Дженна ощутила на плече легкое давление — Это Пейнтер предлагал ей продолжить. «Ее... Ее зовут Эми Серпри», — сказала она, наполняя свой голос тревогой, что было совсем нетрудно. «Я действительно тревожусь. Моя подруга приехала сюда месяц назад, но когда она первый раз была здесь, то останавливалась в вашей очаровательной гостинице». Не имея возможности точно определить место, откуда был сделан звонок, Кроу постарался выяснить последние шаги диверсантки, изучил ее банковские счета, проверил все звонки с ее домашнего телефона в Бостоне, даже загрузил архив спутникового навигатора с ее Тойоты. Это было все равно, что воссоздать жизнь призрака, собрать ее по цифровым крупицам, восстановить шаги на протяжении последних месяцев. В ходе этого расследования также были установлены новые подробности относительно бурной молодости Эмми Серпри до того, как она окончила аспирантуру и была приглашена на работу к доктору Хессу. Учась в университете, Серпри связалась с радикальным экологическим движением «Черный Эдем», которое выступало за естественную природу без вмешательства человека и для достижения своих целей шла на все, вплоть до террористических актов. Вчера в два часа ночи Пейнтеру позвонили из Вашингтона. Как раз в тот момент Дженна и Дрейк, только что выпущенные из карантинного бокса, находились у него в кабинете, Кроу вывел звонок на громкоговорящую связь. Звонившая женщина, ее звали Кэтрин Брайт, доложила о крупном прорыве. «На американский паспорт Сэр мы ничего не нашли, поэтому решили, что все это время она не покидала Соединенные Штаты. Но затем я обнаружила, что Серпре оставила свой французский паспорт». Как выяснилось, Эми семь лет назад получила американское гражданство, но поскольку она родилась во Франции, то сохранила и французское гражданство. Проследив ее французский паспорт, Брайант установил, что пять недель назад... Серпри купила билет на самолет из Лос-Анджелеса до Буавишта, расплатившись наличными. Не могло быть и речи о том, что это было случайное совпадение. А дальше уже не составило особого труда выяснить, что Серпри воспользовалась кредитной карточкой французского банка «Креди Дю Нор», оплачивая интернет-услуги в гостинице в Буавиште. И вот эта тоненькая ниточка привела Пейнтера и его спутников на порог этой гостиницы – в надежде узнать какие-либо новые подробности, которые помогли бы восстановить шаги призрака. «У меня есть ее фотография», — продолжала Дженна. Она достала фотографию, переснятую с водительского удостоверения Серпри, и снова она почувствовала боль при виде улыбающегося лица Серпри, сознавая, сколько бед выплеснула в мир эта женщина, вспомнив, какая ужасная смерть, постигла ее саму в коттедже в Йосемицком парке. Не спеша изучив фотографию, хозяйка гостиницы кивнула. «Я помню. Очень красивая. Она поселилась здесь одна?» — спросила Дженна. «К ней кто-нибудь приходил?» «Быть может, этот человек знает, где она сейчас», — добавил Пейнтер. Женщина пожевала нижнюю губу, стараясь восстановить в памяти случившееся. Наконец, она медленно кивнула. «Я помню вечером приходить один мужчина. Он был очень...» Некоторое время хозяйка тщетно пыталась подобрать нужное слово, затем растопырила пальцы и изобразила, будто мечет из глаз молнии. «Настойчивый?» — подсказала Дженна. Да, кивнула женщина. Но очень страшный. Сеньор Крус его не любить, он э, зашипеть и спрятаться. По всей видимости, сеньор Крус это тот жирный кот на крыльце. Если ночной гость был сообщником или боссом серпри, сеньор Крус отлично разбирается в людях. Дрейк, например, ему определенно понравился. Шагнув вперед, Пейнтер достал несколько фотографий. «Может быть, вы его узнаете?» «Вот некоторые друзья Эми». Он разложил фотографии на столе. Это были друзья и коллеги Серпри. Однако большая часть фотографий, взятых с интернет-странички «Черного Эдема», относилась к юным годам Эми. Скорее всего, именно среди этих людей и следовало искать ее связи. Была даже одна групповая фотография, с которой улыбалась еще совсем молоденькая Эми. Натянув очки, женщина склонилась над фотографиями, перебирая их и рассматривая по отдельности. Один групповой снимок она поднесла к самому носу. «Это есть э, тот мужчина. На фото он улыбаться, но никогда был здесь. Э, он был очень... Хозяйка подняла взгляд на Дженну. «Настойчивый». Взяв у нее фотографию, Пейнтер изучил заснятого на ней мужчину. Дженна заглянула ему через плечо. У подозреваемого были черные, как смоль, волосы, зачесанные назад, открывающие привлекательное бледное лицо с проницательными голубыми глазами. «Вы, случайно, не слышали, о чем они говорили?» — спросил Пейнтер. «Нет. Они уходить в ее номер? А, он уходить, но я его не видеть». «И больше никто не приходил к Эмми?» «Нет». Кивнув, Пейнтер протянул женщине несколько банкнотов. «А бригаду?» Та решительно отстранила деньги и покачала головой. «Надеюсь, вы находить ваша подруга. Надеюсь, она не есть с тот мужчина». Дженна взяла руку женщины и накрыла ею деньги. Тогда для сеньора Круса. Купите ему свежей рыбки. Улыбнувшись, женщина кивнула, сгребая банкноты со стола. бригаду. Дженна и Пейнтер вышли на крыльцо. Ну, что, узнали что-нибудь? Спросил Дрейк, знаком подзывая Шмидта и Мальклима. Кроу вздохнул. «Нашу сер принавестил один человек из ее прошлого, из Черного Эдема». «В таком случае это и есть тот, кто нам нужен», — просиял Дрейк. «Кто это?» — спросила Дженна. «Основатель Черного Эдема». В голосе Пейнтера не прозвучало радости, и следующие его слова объяснили, в чем тут дело. Как следует из всех документов, он погиб одиннадцать лет тому назад. «Дженна снова посмотрела на фотографию. «Значит, нам предстоит и дальше гоняться за призраками». Семь часов сорок пять минут. «Разве это не прекрасно?» — спросил Каттер Элвс. Кендел хотел возразить, ответить резко, но не смог. Сидя на балконе с чугунным ограждением, он смотрел на открывающуюся взору неописуемую красоту. Солнце только-только показалось над кромкой Типуи. За ночь грозовые тучи рассеялись, и сейчас над головой простиралось невозможно голубое небо, однако клочья тумана все еще цеплялись за плоскую вершину горы, усиливая иллюзию того, что остров парит в облаках. Утренний свет окрашивал туман в янтарно-желтый и дымчато розовые цвета. Само плато, казалось, сияло светом нового дня, сверкая всеми оттенками изумрудной зелени, в то время как в озере отражалась голубизна безоблачного неба. Перед лицом столь вдохновляющей красоты так хотелось расслабиться, открыться, но Кэндалл держал себя в руках. Он сидел напротив каттера, напряженно распрямив спину. Между ними на столике с завтраком раскинулся калейдоскоп разноцветных фруктов, темные куски хлеба, тарелки с яичницей и овсяной кашей. И ничего мясного. Только не у каттера Элвза. Хесс чуть притронулся к еде, но аппетита у него не было. Желудок болезненно сжимался при одной мысли о том, что таил новый день. Каттер рассчитывает, что он будет с ним сотрудничать, поделиться своими знаниями, но Кендл приготовился ответить ему отказом. «Я буду держаться столько, сколько смогу». В прошлом мало кому удавалось противостоять Каттеру Элзу, и Кэндалл был уверен в том, что с тех пор мало что изменилось. Ночью он думал только о том, какие мучения его ожидают, и страх не давал ему заснуть. А любые мысли о бегстве, даже о том, чтобы броситься вниз с обрыва, отметались верзилы неотступно следующим за ним по пятам. И даже сейчас Матео маячил у двери на балкон. Предприняв попытку увести разговор от того, что его ждало, Кэндал перевел взгляд на своего тюремщика. «Матео, он уроженец здешних джунглей». как и его сестра, твоя жена. Из какого они племени? Акунсу, Может быть, Яну Яномами? Еще с тех времен, когда он искал во влажных тропических лесах Бразилии экстремофилов, Кендел помнил название некоторых местных племен. «Ты смотришь на них глазами западного человека», — с укором заметил Каттер. «Все племена отличаются друг от друга». и это становится очень заметно, если только пожить среди них. На самом деле Матео и моя жена из племени Макукси. Индейцы Макукси являются коренными жителями этих мест. Они живут в этих лесах тысячи лет, в полной гармонии с природой, как и любая травинка, цветок или змея. Но у этого племени также есть особая отличительная черта. «И какая же?» — спросил Кэндлл, рассчитывая подольше задержать разговор на этой теме. Среди Макокси необычайно высок процент близнецов, как однояйцевых, так и разнояйцевых. На самом деле Ашу одна из тройней. Очень примечательный факт. У нее есть еще сестра-двойняшка, а вот Матео — их разнояйцевый брат. Кэндал наморщил лоб. Две девочки-двойняшки и мальчик. Ему доводилось слышать о подобных необычных случаях, о женщинах, рожавших двух однояйцевых близнецов и третьего ребенка разнояйцевого, который называется одиночкой. И хотя теоретически такое могло происходить естественно, как правило, подобные роды были следствием применения противозачаточных препаратов. Кэндалл понизил голос не в силах устоять перед любопытством. Как ты думаешь, то, что Матео одиночка? Не этим ли объясняются его необъятные габариты? Вполне возможно. Быть может, генетическая аномалия является вторичным последствием необычных родов. Но меня гораздо больше интересует то, насколько высок процент близнецов среди Макукси. Я ломаю голову, нет ли в здешних тропических лесах какого-либо естественного аналога противозачаточных средств какого-либо неизвестного фармацевтического вещества. Это действительно было очень интересное предположение. Влажные тропические леса дали миру множество самых разных лекарственных препаратов от противомалярийного средства до мощных онкологических лекарств. И определенно тут еще предстояло сделать множество открытий. Разумеется, в том случае, если влажные тропические леса будут существовать и дальше, если их не выжгут и не выкорчуют ради сельскохозяйственных угодий, не вырубят на пиломатериалы. Но тут вставал другой вопрос. «Тебе многое известно о Макуксе», — сказал Кендел. «Ты даже завербовал их служить тебе». «Но каким образом ты добился такой степени доверия?» особенно поселившись здесь, наверху. Как ты сам говорил, здешние индейцы относятся к Тепуи с трепетным ужасом. Только не Макукси. Они почитают эти плоские горы, считая их обителью богов. Индейцы уверены в том, что древние тоннели, пещеры и проходы ведут в подземный мир, где гиганты хранят мудрость веков. Катер устремил взор на простирающийся за балконом зеленый полок. Быть может, в этом они правы. Кендел решил, что Каттер считает себя самого одним из этих богоподобных гигантов, хранителей великих знаний. Известно ли тебе, что мой великий предок Катберт Керри Элс был священником и иезуитом?» — продолжал Каттер. Он 23 года прожил среди Макукси, которые почитали и любили его. Память о нем до сих пор хранится в преданиях племени. передаваемых из поколения в поколение. У Кэнделла мелькнула мысль, что этот расчетливый и настойчивый человек, сидящий напротив, использовал прошлое, чтобы подчинить себе простодушных индейцев. Может быть, он и на Ашу женился именно ради этой цели, чтобы сцементировать свою связь с племенем. Хэс знал, как свято индейские племена чтут семейные узы, а также память о предках, Даже мусор, оставленный минувшими поколениями. Для того, чтобы выжить в этих суровых джунглях, обществу необходимо быть тесно сплоченным. Каждый должен помогать ближнему». Порывисто встав из-за стола, Каттер потер руки. «Если ты насытился, нам пора приниматься за работу». Кэндл с ужасом ждал этого момента. Усилием воли он заставил себя встать, полной решимости, по крайней мере, выяснить то, что задумал Каттер, после чего оказать отчаянное сопротивление. Элс провел его назад в дом к шахте лифта, отделанной изящной кованой решеткой, какие можно увидеть в старой французской гостинице. Как только гость в сопровождении следующего за ним тенью Матео вошел в кабину, Каттер нажал самую нижнюю кнопку. Гэндал смотрел на проплывающие за решеткой этажи. Кабина проехала мимо большой библиотеки, мимо просторной гостиной с огромным камином и, наконец, достигла первого этажа с его огромным холлом, но не остановилась. Она продолжала опускаться. Вокруг сомкнулись стены из грубо обработанного песчаника. Кабина опускалась в самое сердце Тепуи, в мир подземных лабиринтов, описанный в легендах Макукси. Она скользила вниз еще 20 долгих секунд, затем вынырнула в ярко освещенное пространство. Мозгу Кендала пришлось дополнительно напрячь свои синапсы, чтобы осмыслить увиденное. От каменных стен не осталось и следа. Вместо этого впереди простирался огромный лабораторный комплекс, сверкающий хромированной сталью, и гладкими дезинфицированными поверхностями. На своих местах работали специалисты в белых халатах. «Вот мы и прибыли», — сказал Каттер, приглашая Кэндала к выходу. «Перед тобой истинное сердце черного Эдема». Кэндал обвел взглядом новейшее оборудование. Вдоль одной стены тянулся длинный ряд вытяжных шкафов, перемежающихся с полками, заставленными автоклавами, центрифугами, ретортами, пипетками и мензурками. Вдоль другой стены, за массивными стальными дверями, скрывались промышленные холодильники и морозильники. Кэндал также обратил внимание на дверцу из затемненного стекла, за которой, судя по всему, находился инкубатор. Однако всю центральную часть занимали рабочие столы с генетическими анализаторами, а также термическими камерами для осуществления реакции полимеризации и синтезаторы ДНК, используемые для создания высококачественных олигонуклеотидов. Кэндалл также увидел оборудование для новейшей CRISPR-Cas9, метода для манипулирования с цепочками ДНК. Сноска. CRISPR-Cas9. способ высокоизбирательного активирования и ингибирования генов и генной инженерии. Конец сноски. Последнее оборудование вселило в него наибольший ужас. Эта самая современная технология была настолько простой в обращении, что проводить работы мог и новичок, но при этом такой мощный, что некоторые исследовательские лаборатории в Соединенных Штатах На ее основе видоизменили все до одного гены, встречающиеся в человеческих клетках. Кое-кто уже окрестил новое оборудование эволюционной машиной. Агентство национальной безопасности уже встревожилось потенциальным злоупотреблением новых технологий, попавших не в те руки. «Интересно, как давно Каттер получил в свои руки это оборудование?» «Кэндл этого не знал». Но он сразу понял, что по размерам и техническому оснащению эта лаборатория многократно превосходит его собственную. К тому же к основной лаборатории примыкали другие помещения, поэтому оценить точно масштабы исследований, проводимых Элвзом, не представлялось возможным. Хесс поймал себя на том, что ему трудно говорить. «Каттер, чем ты здесь занимаешься?» Над треснутым голосом спросил он. Поразительными вещами вдали от посторонних глаз без бдительного государственного присмотра. Это дало мне возможность достичь пределов возможного. Хотя, буду скромным, я опередил своих коллег всего на 5-6 лет. Но то, чего мне уже удалось добиться, создать. Каттер посмотрел своему гостю в лицо. «А ты, друг мой, научишь меня еще большему?» Кэндал сглотнул подкативший к горлу клубок ужаса. «Что тебе от меня надо?» «Ты в своей лаборатории создал совершенную ПВЧ, настолько маленькую пустую оболочку, что она способна проникнуть в любую клетку живого организма». «Блестящая работа, Кэндл!» — Каттер с уважением покачал головой. «Ты должен гордиться!» Однако Хесс испытывал сейчас совсем не гордость. «Твое творение является идеальным троянским конем», — продолжал Каттер. «В него можно поместить все, что угодно, и ничто не сможет ему противостоять. Это безупречная система генетической доставки». но ты создал свою пустую оболочку, воспользовавшись чужеродной генетической схемой. В его голосе прозвучал укор. «Ты применил нечто отличное от ДНК, не так ли?» Кэндл постарался скрыть свою реакцию от пристального взгляда этих проницательных голубых глаз. «Известно ли этому ублюдку, что обнаружили в Антарктиде мы с Харингтоном? Известно ли ему происхождение КНК?» которая была использована для строительства вирусной оболочки. Хес решил, что пришло время перейти к обороне. Он расправил плечи. «Каттер, я не открою тебе свои технологии. Способ изготовления этой вирусной оболочки умрет вместе со мной». Каттер рассмеялся, и его смех леденящим холодом проник в Кэнделла до мозга костей. Ха, «О, друг мой, в этом нет необходимости. Пять месяцев назад одна из твоих коллег любезно переслала мне образец, и я смог его воспроизвести. С тех пор я изготовил уже столько материала, что запаса хватит на много лет». Кэнделл постарался не отставать от своего противника. «В таком случае...» В таком случае, что же тебе нужно от меня? На самом деле, речь скорее идет о том, что я могу сделать для тебя. Что ты хочешь сказать? Я хочу помочь тебе остановить смертельную заразу, которая заражает Калифорнию. С тех пор, как ты находишься под моим крылом, твой синтетический организм Вырвавшись на свободу, неудержимо распространяется по территории штата, чему способствуют недавние ливневые дожди. Пройдет совсем немного времени, и он будет уже повсюду, пожирая твою страну, а затем и весь мир. Кендел боялся именно такого развития событий, и вот сбываются его самые худшие опасения. Но остановить вирус невозможно, Промолвил он глухим, испуганным голосом. «Я перепробовал все, а это потому, что ты заперт в своей собственной черепушке!» Каттер постучал себя по голове. «Иногда нужно разбивать скорлупу устоявшихся научных догм, искать новые креативные решения. На самом деле я удивлен, что ты до сих пор сам не дошел до этого». «С самого начала решение было у вас с профессором Харингтоном перед глазами!» Заявление Катера не оставило сомнений в том, что ему известно о работе английского ученого. С каждым его словом в груди Кэндала угасала надежда. «И что ты хочешь за свое противоядие?» — слабым голосом спросил он. «Только твое содействие, и больше ничего!» Хоть мне и удалось воссоздать твою вирусную оболочку, я до сих пор не могу заполнить ее, превратить пустую скорлупу в живой организм». Кендел понял отчаяние Каттера. Его собственной команде потребовались годы проб и ошибок, чтобы найти решение. Затем он лично довел процесс до совершенства, скрыв подробности даже от ближайших помощников. Но сейчас у него колени подгибались от страха перед тем, чем каттер собирался наполнить вирусную оболочку, что он намеревается выпустить в мир. Судя по всему, Элфс правильно прочитал ужас в его глазах. «Клянусь», — торжественно произнес он, поднимая руку, «что задуманное мною не убьет на планете ни одного человека, ни одно живое существо». Кэндулу хотелось усомниться в искренности этого заявления, но он знал, что Каттер — человек слова. В таких вопросах он обладал странным понятием чести. — Но если ты откажешься мне помочь, — продолжал Элвс, — с каждым часом ситуация в Калифорнии будет ухудшаться, и очень скоро, возможно, смертельная зараза распространится так широко, что... Остановить ее буду не в силах, даже я. Помоги мне, и ты спасешь мир. Если же ты откажешься, мир погибнет от твоих рук, от твоего творения, и это будет твое наследие. Ты клянешься, что у тебя есть средства. Снова подняв руку, Катор посмотрел ему в глаза. Клянусь, и я его испытал. Оно сработает, но, как я уже говорил, у него есть свои пределы, так что не следует тянуть слишком долго. И если я стану сотрудничать с тобой, ты дашь мне это средство, позволишь поделиться им с властями. Да, у меня нет ни малейшего желания смотреть на то, как творение твоих рук уничтожает мир. Я не меньше твоего хочу его остановить. Кендал ему поверил. Несмотря ни на что, Каттер оставался борцом за окружающую среду. Он не будет, сложа руки, смотреть на то, как мир гибнет. И все же... «В таком случае зачем ты взорвал мою лабораторию?» — спросил Хес, И в его голос частично вернулся былой гнев. «Зачем убил всех и выпустил вирус на свободу?» Каттер смерил его таким взглядом, словно ответ был самоочевиден. Внезапно Кэндл понял правду, и ему стало жутко от безжалостной решимости этого человека. «Ты сделал все это только, чтобы получить рычаг давления на меня? Ведь так? Чтобы заставить меня открыть то, что мне известно?» «Вот видишь, дорогой мой друг!» — отвернувшись, сказал Каттер. «Ты уже начинаешь мыслить за пределами своей коробки. А теперь давай приниматься за работу». Но не успел он сделать и двух шагов, как в кармане его охотничьего жилета зазвонил сотовый телефон. Достав его, Каттер быстро сказал несколько фраз, судя по всему, на языке Макукси. Единственным признаком того, что звонок его встревожил, стала одинокая складка, пересекшая гладкий лоб. Завершив разговор, Элфс вздохнул. «Кажется, у нас появилась еще одна проблема, пришедшая за тобой следом из Калифорнии. Кое-кто начинает задавать ненужные вопросы там, где его не должно быть. У Кэндала появилась была искорка надежды, которая тотчас же угасла, так как Катар решительно тряхнул головой, показывая, что эта проблема его больше не беспокоит. Впрочем, неважно». Мы без труда решим и этот вопрос. 8 часов семь минут. «Не может быть, чтобы этот глупец говорил серьезно», — сказал в телефон Пейнтер. Он расхаживал перед кафе в центральной части Боавишты. Остальные члены его группы были внутри, пили кофе и завтракали. Кроу уже позвонил Кэт и попросил ее собрать как можно больше информации об умершем основателе Черного Эдема, человеке по имени Каттер Элс. Дожидаясь, когда она перезвонит, он связался с горным центром подготовки морской пехоты, чтобы узнать самые свежие новости. «Здесь становится совсем плохо», — продолжала Лиза. «Вчера ночью прошел дождь, смывший заразу за защитные барьеры». Теперь очаги загрязнения, замеченные за много миль от эпицентра. От них тянутся щупальцы к сточным трубам, и мы не имеем возможности их остановить. Пейнтер мысленно представил себе черную кляксу, злокачественной опухолью, расползающуюся по долине. Зону карантина расширили во все стороны еще примерно на 25 миль. Из Юсеминского парка эвакуированы все люди. Здесь только пять утра, но как только полностью рассветет, мы продолжим тщательные поиски. Решение будет приниматься в зависимости от того, что мы обнаружим. Что хуже всего, в ближайшие три дня погода у нас не улучшится, сплошные дожди. Пейнтер надеялся на какое-нибудь улучшение ситуации, однако этого не произошло. Похоже, мать природа вознамерилась всеми силами мешать людям. Опасаясь, что область заражения распространится на всю Калифорнию, Линдель предложил в качестве решения ядерную бомбу, — продолжала Лиза. — И к его предложению отнеслись совершенно серьезно. Внезапно Пейнтер пожалел о том, что отправился в Южную Америку. — Я должен был предвидеть, что Линдель взбредет в голову нечто подобное. Насколько серьезно отнеслись к его бредовой идее, Очень серьезно. Линдель уже заручился поддержкой группы, которые ищет способ убить вирус. Они согласились с тем, что единственной надеждой является высокая температура и радиационное излучение ядерного заряда средней мощности. В настоящее время проводятся моделирование ситуации, просчитываются наихудшие сценарии. А ты сама что думаешь? Лиза ответила не сразу. Пейнтер, я не знаю. В каком-то смысле Линдель прав, что-то нужно делать, иначе здесь накопится критическая масса, и тогда будет уже слишком поздно. Если удастся каким-либо образом проконтролировать радиоактивное заражение местности, возможно, стоит рискнуть. Подобные радикальные меры хотя бы заблокируют заразу, позволит нам выиграть какое-то время, чтобы выработать новую стратегию. интер по-прежнему никак не мог поверить в то, что такой вариант может быть единственным выходом. «Впрочем, может быть, я просто устала», — добавила Лиза, — «и не могу трезво рассуждать. Состояние Джоша все ухудшается. Врачи, стремясь справиться с приступами, ввели его в искусственную кому, и у Нико дела не лучше. Как я уже сказала, нужно что-то делать». Пейнтеру нестерпимо захотелось прямо по телефонной линии прикоснуться к Лизе, подбодрить ее. Но вместо этого он придал своему голосу решительные интонации. «Лиза, ты должна выиграть для нас время. Держи Линдали в узде, хотя бы еще двадцать четыре часа. — Если у нас они будут, мы обязательно что-нибудь найдем», — заверил ее пейнтер, — Однако его слова прозвучали совсем не так убедительно, как ему хотелось. «Если не мы, то... Грей?» «У Кэт есть что-нибудь от него?» «Пока что нет. Но, по ее словам, буря на солнце затихает, и есть надежда на то, что к вечеру спутниковая связь восстановится. Так что постарайся задержать вариант с ядерной бомбой, по крайней мере, до тех пор, пока не получим вести от Грея». Сделаю все возможное. И я тоже. Попрощавшись, Пейнтер шагнул к двери кафе, и тут пуля, задев его руку, разбила вдребезги витрину. Кроу припал на колено, и в этот момент в кафе влетели новые пули, обсыпанные брызнувшими осколками. Пейнтер откатился в сторону, укрываясь за мусорным баком. Он успел мельком увидеть, как его товарищи в кафе также спешат укрыться за столиками. И тотчас же из кухни в зал ворвались трое в черной униформе, поливая посетителей из автоматов. Трое других боевиков спешили через улицу, сжимая в руках дымящиеся винтовки. прижатых к земле, Пейнтер в полной мере прочувствовал безысходность ситуации. У него хватило времени только на одну мысль. «Грей...» «Надеюсь, тебе повезет больше». Нет. Однако, когда он снова поворачивался вперед и перекинул ее через плечо, подобно смертоносному шару,